Поистине лингвистика королева гуманитарных дисциплин, а русский язык не имеет себя равных по лексическому богатству и многоцветию. «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» — думал Николас, возвращаясь в купе. «Нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» На территорию архивного городка в государственной культурной памяти российской державы Николас вступил со священным трепетом. Дух захватывало при мысли о том, какие сокровища хранятся за этими серыми стенами с подслеповатыми щелеобразными окошками. И где-то там, теперь уже рукой подать, серый листок, которым Корнелиус фон Дорн выводил буквицы на чужом недавно освоенном языке. После получасового стояния в очереди за пропуском и дотошного осмотра, которому постовой милиционер в бронежилете и с автоматом подверг кейс посетителя, Фондорин оказался в центральном архиве старинных документов. Для этого пришлось пересечь уютный тенистый двор и потом попетлять межкирпичных штабелей, бочек с краской и огромных катушек кабеля. В здании шел ремонт. Ремонт следовало бы произвести лет на 50 раньше. Это Николас понял, когда поднимался по широкой лестнице, в прежние времена должно быть величественной, но пришедшей в прискорбную удалость. Мраморные ступени истерлись, перила облупились, от статуи и зеркал, некогда украшавших пролеты, остались одни пустые ниши и сиротливые постаменты. Было ясно, что архив поражен худшей из болезней, какие только могут постичь научное учреждение. Катастрофическим недостатком, а то и полным отсутствием финансирования. Фондорин сочувственно оглядел рассохшиеся ящики каталога, изъеденные молью шторы на высоких окнах, дырявый линолеум, и вздохнул. Не зря оговаривал сэр александр что жизнь новых русских была бы куда более сносной, если бы они больше уважали прошлое своей страны. А прошлое обреталось именно здесь, в этих старых стенах, но с магистрой истории, чувствительный к запаху времени, сразу уловил неподдельность этого магического аромата. Даже в кабинете директора обстановка была обшарпанной и убогой. Станислав Кондратьевич Вершинин, медиевист с мировым именем, встретил британского коллегу со всем возможным радушием. «Как же, как же, помню ваш запрос, мистер фандорин сказал он, усаживая гостя в вытертое до белесости кожаное кресло. «Половина документа, найденная в Кимрах, да?» «В кромешниках», — поправил Николас, почтительно глядя на сократовскую лысину автора комментариев к Вычеготской летописи. «Да-да, в кромешниках. Под клет Матфеевских палат. Помню». Директор снял трубку черного телефона. Такой аппарат в Лондоне можно было встретить только в антикварном магазине. Повертел диск. «Максим Эдуардович, габа не могли бы вы ко мне зайти?» — спросил Вершинин, ласково улыбаясь невидимому собеседнику. «Приехал английский исследователь мистер Фондорин». «Да-да, по поводу кромешниковской находки. Помните, мы отвечали на запрос?» «Ну вот и чудесно!» Положив трубку, пояснил. «Максим Эдуардович Болотников — главный специалист отдела обработки. Все пополнение фондов проходит через него. Прекрасный полиограф и, между прочим, блестящий специалист по 17 веку. Совсем молодой, а уже четыре монографии издал и докторскую защитил. По Тушинскому вору Марии Мнишек и Варенку». Представляете, Станислав Кондрач со значением поднял палец, его в Стэнфорд приглашали на огромнейшую зарплату, отказался. Патриот, это у нас теперь редкость, верит в Россию. Восходящее светило, уж можете мне поверить, наш архивный Моцарт. Архивный Моцарт что-то не торопился являться на зов начальства, и для заполнения паузы директор завел разговор о бедственном положении своего учреждения. Очевидно, заметил, как иностранец косится на кривые стеллажи и ветхий ковер. А в прошлом квартале вообще ни копейки вел Гершинин нескончаемый жалобный рассказ. Зарплату у старшего научного 250 тысяч, ту задерживают... Пять аппаратов для микрофильмирования сломанные стоят, починить не на что. Ксерокс заворохлил, это вообще трагедия. Да что ксерокс, уборщицам платить нечем. А уборщицы, знаете ли, не наш брат-историк. Они бесплатно работать не станут. Стыд и срам, сколько пылища развелось. Я вам, голубчик, добрый совет дам. Не ходите вы к нам сюда таким щеголем, да еще при галстуке. Пожалейте пиджак и манжеты. В курточке, в джинсах в самый раз будет. Николас был поражен тем, что директор архива дает малознакомому человеку совет, да еще по такому интимному поводу, как стиль одежды. Немного подумав, магистр решил, что это хоть и бесцеремонно, но очень по-русски и, пожалуй, даже симпатично. «Вот такое у меня положение хуже губернаторского», обезоруживающе развел руками Вершинин. «Без денег работать очень-очень трудно. А что поделаешь, у государства денег нет. чтобы вы сделали на моем месте?» и Растроганный Николас не выдержал. Вершинин дал ему совет первым, да и потом сам ведь спрашивает, надо помочь. — На вашем месте, господин директор. Я бы сделал следующее. Все же, несколько смущаясь, начал фандорин Во-первых, я не понимаю, почему архив позволяет исследователям пользоваться своими уникальными фондами бесплатно. Чем ограничивать доступ в ваши читальные залы, отсекая праздно любопытствующих и привечая одних лишь специалистов, Вы могли бы распахнуть двери для всех желающих, но ввести при этом небольшую абонентскую плату. Я охотно заплатил бы за честь поработать в вашем читальном зале. А во-вторых, я уверен, что многие мои коллеги заплатили бы куда более существенные суммы, если бы вы принимали заказы от частных лиц на проведение того или иного изыскания. Например, мне нужно сосканировать интересующий меня документ и еще просмотреть столбцы иноземского, рейтерского и нескольких других приказов по некой довольно узкой теме. Эта работа займет у меня неделю. Плюс к этому я потратил и еще потрачу немало денег на билеты, гостиницу и прочее. Поверьте, я с удовольствием заплатил бы одну или даже две тысячи фунтов, если бы это задание выполнил для меня кто-нибудь из ваших превосходных специалистов. А что ж, отличная идея, оживился директор. Разумеется, возникнет масса финансово-бюрократических трудностей, но игра стоит... Он не успел договорить. В дверь постучали, и сразу же, не дожидаясь отклика, вошел элегантный подтянутый брюнет в модных узких очках и со спортивной сумкой в руке. Из сумки торчали рукояти двух теннисных ракеток. Танислав Кондратьевич недовольно сказал Брюнет, мельком взглянув на Фондорина. «Я же просил отпустить меня пораньше, у меня турнир на Петровке».